Не будь такой эгоисткой. «Хорошо, Мэт, сказала Несси с последним судорожным вздохом. «Я постараюсь. Ты меня извини». «Вот теперь ты мне больше нравишься», — сказал он, несколько смягчившись. Все время, пока шел этот разговор, Мэтт дрожал от холода и теперь воскликнул уже другим тоном. «Ух, как тут холодно! Как ты можешь ожидать от человека...» что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не топлено. Если твое кровообращение от этого не страдает, так мое страдает. Придется надеть пальто и пройтись, чтобы согреться». Он потопал ногами, потом круто отвернулся со словами. «Ну, я ухожу, Несси». После его ухода Несси продолжала сидеть неподвижно, крепко сжимая в руке смятый в комочек мокрый носовой платок. Ее покрасневшие глаза были устремлены на дверь, закрывшуюся перед ней, как двери тюрьмы. Будущее представлялось ей мрачной дорогой, по которой среди темных зловещих теней прила одинокая, полная страха Несси Броуди. Некому было стать между нею и отцом, между ее хрупкостью и настойчивостью его неведомых замыслов. Мыть уйдет, как ушла Мэри. Мэри. Она так часто думала о ней, в последнее время так жаждала нежных объятий сестры, отрады ее тихой улыбки, ободряющего мужества, светившегося в ее верных глазах. Ей нужен был человек, перед которым она могла бы облегчить усталую душу, которому могла бы поверить в свои горести. И она затосковала по спокойной и мужественной мэри. Мэри, Шептала она как молитву. Мэри, дорогая, когда ты была здесь, я любила тебя не так сильно, как ты заслуживала. Но как бы я хотела, чтобы ты теперь была подле меня. Когда с гупою слетели эти безнадежные слова, похудевшее, заплаканное лицо вдруг преобразилось, словно освещенная изнутри внезапно вспыхнувшим светом. В скорбных глазах снова засияла надежда, и неожиданная мысль. Такая дерзкая, что только глубокое отчаяние могло родить ее. Она подумала, почему не написать сестре? Это страшная неосторожность, но в ней ее единственная надежда на помощь. Наверху, в укровном уголке своей комнаты, Наси хранила письмо, которое мать отдала ей за несколько дней до смерти, и в котором Мэри сообщала свой адрес в Лондоне. Если действовать осторожно, отец ничего не узнает. Неси была уверена, что Мэри никогда ее не выдаст, и воспоминание о любви сестры придало ей силы. Она встала, словно во сне, вышла из гостиной, на цыпочках поднялась наверх. Через минуту она возвратилась и, закрыв дверь, настороженно прислушалась, дрожа всем телом. Она достала письмо, но была испугана тем, что сделала, тем, что намеревалась сделать. Однако решимость ее не ослабела. Сев к столу, она вырвала листок из тетради и торопливо набросала короткую записку, полную трогательной мольбы. Она в нескольких словах сообщала Мэри о своем положении и умоляла ее помочь, вернуться к ней, если это возможно. Она писала и все время в волнении поглядывала на дверь, боясь, что войдет отец. Но вот письмо было окончено. Несколько кое-как нацарапанных строк, расплывшихся от спешки и от на них невольной слезы. Она сложила неровно оторванный листок, вложила его в конверт, принесенный сверху. Потом написала адрес, старательно списывая каждое слово, и спрятала конверт на груди под платье. Бледная, сильно вьющимся сердцем, она опять склонилась над книгами и сделала вид, что занимается. Но эта предосторожность была излишней. Весь вечер никто не заглянул в гостиную. Тайна была сохранена. И на другое утро по дороге в школу Несси отослала письмо. Глава четвертая Джеймс Броуди просыпался. В окно не лились солнечные лучи, ласково бодря отдохнувшее тело, не плясали золотые пылинки в потоках света перед его сонными глазами.